Слово автора. Спасибо, что дочитали до конца эту историю. Мне хотелось передать в ней волшебный дух Рождества, показать, что счастье всегда где-то рядом. Стоит только протянуть ладони, и оно само придет к нам, как ласковая кошка. Самое главное в нашей жизни – это люди. Наша семья, друзья, знакомые. И мы в силах подарить им чуточку душевного тепла, заботы и любви. Проще всего это сделать в особенные дни, в канун Рождества или другого праздника. Хочу поблагодарить Нору Дуд, моего бессменного слушателя и читателя, стойко вытерпевшего все, что мне хотелось сказать во время написания этой истории. Творить бок о бок с единомышленниками, людьми, которые находятся с тобой на одной волне, бесценно. Конечно, не обошлось без музыкального визуального сопровождения. Послушать плейлист, посмотреть видео к истории и просто узнать чуть больше о моем творчестве можно на страничках в соцсетях. Паблик в ВК, уютный канал в Telegram, страничка на Litres. Если вам понравилась история и вы хотите получать уведомления о новых книгах, то подпишитесь, пожалуйста. И еще один небольшой бонус – Ждет вас в следующей главе.